думала она. — Они попросту забывают то, что не могут вынести. Глава двадцать По крайней мере, мы не кажемся здесь белыми воронами, — с удовольствием произнес констебль Уинстон Нката, когда они въехали в Болтонс. Этот небольшой район между Фуллемом и Олд-Бромтон-Роуд в плане, напоминающий мяч для регби, Включал в себя две изгибающиеся зеленые улочки, образующие овал вокруг высевшейся в центре церкви Святой Марии Болтонской, а его главными отличительными особенностями являлись разнообразные виды охранных устройств, установленных на заборах особняков и эффектная выставка Роллс-Ройсов, Мерседес-Бенцов и Рейндж-Роверов, поблескивающих за железными воротами большинства этих владений. Когда Линли и Инката въехали в Болтонс, уличные фонари еще не зажглись, а тротуары мостовые выглядели пустынными. Единственными признаками жизни были крадущийся вдоль водосточного желоба кот и его осторожная подружка, которой следовали по пятам за филиппинкой, облаченной в старомодное черно-белое платье горничной, зажав подмышкой хозяйственную сумку, служанка с привычной ловкостью Нырнула на водительское сиденье Форда Капри, стоявшего на улице как раз напротив нужного Линли и Нкате дома. Высказывание Нката относилось к Бентли, автомобилю Линли, настолько же уместному в этом районе, как и в ноттинг Ноттингхилле. Но, если не считать шикарной машиной, оба детектива выглядели здесь чужеродными. Линли из-за выбора профессии, столь невероятной для аристократа, чей род уходил корнями во времена Вильгельма-завоевателя, и чьи деды и прадеды сочли бы район Болтонс, недостойным даже для посещения. А Анката из-за явственного акцента, присущего выходцам с Карибских островов, обитающим в кварталах на южном берегу Темзы. «По-моему, инспектор полиции здесь нечего делать», — заметил НКАТа, поглядывая на железные ограды, охранные камеры, сигнальные устройства и систему внутренней связи, казавшиеся отличительным признаком практически каждого здешнего особняка. «Непонятно, какой смысл копить богатство, если наслаждаться им можно, лишь замуровавшись за такими неприступными стенами». Не буду спорить, согласился Линли, взял фруктовый леденец из предложенного констеблем карманного запаса и, развернув фантик, аккуратно положил его в карман, словно не желая мусорить на идеально чистой дороге. Давайте-ка выясним, что нам поведает сэр Адриан Битти. Линли вспомнил это имя, когда Трицей Риф произносил его в Ноттинг-Хилле. Сэр Адриан Битти был английским ответом южноафриканскому хирургу Кристиану Барнарду. Он провел первую трансплантацию сердца в Англии и успешно продолжал делать эти операции по всему миру в течение нескольких последних десятилетий, достигнув выдающихся успехов, которые обеспечили ему не только достойное место в медицинской истории, но и приличное состояние. Последнее было представлено в Болтонс. Особняк Битти напоминал крепость с зарешечными окнами на неприступных белых стенах с парадными воротами, закрывающими доступ любому, кто не мог представить его обитателем приемлемого удостоверения личности, после того, как из приговорного устройства раздавался краткий требовательный вопрос, произнесенный бестелесным голосом, тон которого подразумевал, что его устроить может далеко не всякий. Предположив, что Ньюс Котленд Яд — произведет более внушительное впечатление, чем простое полиция, Линли воспользовался для ответа конкретным названием места их службы, завершив его официальным представлением себя инкаты.